«Почему ты не отговорила меня выходить замуж за Виталика?» — спросила Лена. «Я думала, ты его любишь. Хотела, чтобы ты вышла замуж за любимого человека», — пожала плечами мать. «Лучше бы я вышла замуж за Леху, как хотели папа и дядя Андрей. Ты помнишь, они нас чуть ли не с пелёнок сосватали?» — рассмеялась Лена. «Да уж, как не помнить», — улыбнулась мать. «Сын и дочь лучших друзей». «Лёха был, кстати, не против. Ему вообще было все равно, на ком жениться», — заметила Лена. «Зато я сейчас была бы замужем, с тремя детьми и ни о чём не беспокоилась. Как его тупая нюсечка. Тьфу, аж противно. Она ведь счастлива, понимаешь? Идиотическое чувство. Я даже не знала, что такое возможно» пока не познакомилась с Нюсечкой. Господи, послал же ей Бог полное отсутствие мозгов, пустую черепную коробку. «Ты давно у них была в гостях?» — спросила мать. «Давно. Леха зовет все время, но я не могу себя заставить. Нюсичка его только про своих детей и говорит. Слово не дает вставить. И смотрит на меня с такой жалостью, будто я и Лерик, Больные, и нас надо жалеть и терпеть. Не преувеличивай, ты для Лёхи как сестра сама знаешь. Вот поэтому я и не могла за него замуж выйти, хотя сейчас согласилась бы, не думая. Ради такого тупого спокойствия и уверенности, какие есть у нюсечки. она на 200% уверена, что Леха от нее никуда не денется. И то, что он гуляет, даже не особо скрываясь, ее вообще не беспокоит. И она права. Он нагуляется на стороне, а потом покорно будет скакать по квартире с младшим Толиком на плечах, изображая лошадку. Вот как таким тупым бабам удается быть такими умными по-житейски, а? А что у меня есть? Ничего, только лерик которого я боюсь, не понимаю и не знаю, на каком языке с ним говорить. Как не знала, как разговаривать с его отцом. Никогда не понимала, шутит он или говорит серьезно. Да и о чем говорит, тоже не понимала. Лерик на меня иногда смотрит так же, как Виталий, будто сквозь, не замечая. Словно я прозрачная. Даже ни помеха, ни стена... «Не тумбочка, а пустота. Никакой телесной оболочки». «Не преувеличивай. Он просто увлеченный рисованием ребенок», — отмахнулась мать. «А ведь это вы виноваты в том, что мы с Виталием расстались. Если бы не вы с папой, все было бы по-другому. Это вы его от Лерика оградили и от меня», — сказала Лена. «Прекрати». С чего это ты вдруг нас начала обвинять? А разве нет? Разве не вы решали, где и как мне лучше жить? Тебя никто не заставлял, мы только предлагали. Хотели, чтобы тебе и Лерику было хорошо, а ты согласилась. Не надо было идти у вас на поводу. Если бы Виталик вставал к сыну по ночам, гулял с коляской, кормил его, играл, мы были бы вместе. Он бы привязался к сыну, а может и ко мне. Ему не было бы так легко от нас отказаться». Лена все же расплакалась, не сдержавшись. «Но сейчас-то тебя никто не заставлял. Зачем ты потребовала, чтобы Виталий не говорил Лерику, что он его отец?» «Затем, чтобы Лерик не страдал. У него и так нестабильная нервная система». Ты забыла, что он до восьми лет в кровать писался? А его ночные страхи? Только все более или менее наладилось. Для него это было бы слишком. Он еще маленький. Подрастет, я ему скажу. Ну, как знаешь, дело твое. Лена ушла в комнату и легла на кровать. Надо было, конечно, сначала выпить таблетку, а потом ложиться. Голова взрывалась. Боли начались после ее первого звонка Виталию и только усиливались. С каждым днём становились всё невыносимее, острее. Одна таблетка боли утоляющего не помогала, две теперь уже три. Боли провоцировали тошноту и рвоту. Лена старалась скрыть от матери, насколько ей плохо. Говорила, что выпила старый кефир, вот и объяснение приступу рвоты. Но тошнота наступала вечером, накануне поездки к Виталию, и не прекращалась весь следующий день. Пока Лерик находился у Виталии, Лена сидела на детской площадке под домом, не в силах сдвинуться с места. Хотя обещала себе зайти в магазин, купить хлеба, почитать книгу, погулять, в конце концов. Но ее будто гвоздями приколачивали к лавочке, и она могла только сидеть, и смотреть в землю. Какой у вас срок? Спросила как-то женщина, присевшая рядом с Леной. Что? Не поняла она. Меня первые три месяца так выворачивала. Ничего не помогало. Вот возьмите баранку. Я только на этих баранках выжила. Женщина улыбнулась. Лена взяла баранку и не без удовольствия съела. «Спасибо. Вроде бы полегчало», — поблагодарила она. «Возьмите пакет», — предложила женщина. «Тяжело, наверное, в вашем возрасте. Я бы не решилась». Лена кивнула. Как же ей хотелось оказаться на месте Лёхиной нюсечки и родить троих, да хоть пятерых детей. Но у нее был только Лерик. Наверное, нужно благодарить судьбу за такой щедрый подарок. Но Лена не могла сказать этой милой, совсем еще молодой женщине, что она мечтала бы ходить беременной, мучиться токсикозом, гладить живот. Но никто ни разу за все эти годы, ни один, пусть самый завалящий мужчина, не посмотрел в ее сторону. Она даже матери не могла признаться, что кроме Виталия в ее жизни не было другого мужчины. Он остался первым и единственным и уже ничего нельзя изменить. Когда она снова увидела Виталия, едва сознание не потеряла. Лерик, как же он похож на своего отца. Невозможно, чтобы настолько. Черты лица, телосложение! Они и стояли одинаково, слегка наклонившись влево и сутулившись. «Пожалуйста, не сутулься и стой ровно, умоляю тебя», говорила Лена Виталию, Тогда еще занималась его делами. «Ты своей позой будто кричишь, что всех презираешь. Пожалуйста, стой ровно. Я не хочу, чтобы у тебя было искривление позвоночника», умоляла она сына. Виталий нисколько не изменился. Для нее, во всяком случае, та же поза презрения, как она ее называла, тот же равнодушный взгляд куда-то сквозь нее. А на что она рассчитывала? Что он обрадуется встрече? Скажет, что рад ее видеть? Какая глупость. Нет, конечно. Тогда зачем были эти многочасовые сборы? Новые платье, прическа, туфли? Почему она сто раз переодевалась, сделала маникюр, волновалась, как перед первым свиданием? Хотела ему понравиться? Да, конечно, хотела. Надеялась, что с годами он стал чуть более терпимым, что ли. Или хотя бы вежливым. Если бы он просто сказал, что «Да, рад тебя видеть, как дела», ей бы и этого знака внимания было достаточно. Мучаясь головной болью и бессонницей накануне, она представляла, как он предложит ей войти, даст задание Лерику, поведет ее на кухню, сварит кофе, они будут разговаривать, вспоминать прошлое. Она расскажет ему, как рос Лерик, какое сказал первое слово, кем был на утреннике в детском саду, как безобразно вел себя в первом классе. И на него все время жаловалась учительница. Она хотела рассказать Виталию, что Лерик не мог уснуть без включенного ночника, что рисовать начал раньше, чем говорить. Она столько хотела ему рассказать но он не пригласил, а поспешно выпроводил ее за дверь. Лена вовсе не собиралась ставить какие-то условия и требовать, чтобы Виталий не признавался в родстве. Это получилось спонтанно, ей отчаянно хотелось, чтобы Виталий в ответ на ее просьбу возмутился и отказался. Сказал, что не собирается врать и прямо заявит Лерику, что он не просто преподаватель, а его родной отец и они, отец и сын, как-то поговорят. Когда Виталий согласился, легко, не споря, не с радостью и облегчением, а равнодушно, что было еще обиднее, Лена не знала, как на это реагировать. Ей стало не больно, нет, а так тоскливо, что жить не хотелось. Будто все мечты, все ее надежды, этот кивок и скупое хорошо В Вмиг стерли подчистую. Она не могла понять, почему Виталий ничего не почувствовал к собственному сыну, похожему на него не только внешне, но и внутренне. Неужели он этого не заметил? Как такое возможно? И если у Виталия нет других детей, а Лена знала, что нет, как можно было отказаться от единственного родного отпрыска? но хоть какие-то первобытные инстинкты должны были сработать. Лена в тот день долго рвала в кустах, рядом с детской площадкой, желчью, а на самом деле невысказанными словами, теми, которые она говорила своему бывшему мужу, отцу своего ребенка каждую ночь, репетировала, стоя перед зеркалом, и которые так и не смогла произнести. «И что он так ничего и не сказал Лерику?» — спросила мать, когда Лена, опустошенная, измученная, еле волочащие ноги, вернулась с сыном домой после первого занятия. «Нет». «И ты будешь это терпеть?» — уточнила мать. «Буду», — ответила Лена и рухнула на кровать. Надо было сходить в душ, почистить зубы, смыть с себя этот мучительный день стереть грубой мочалкой, но у нее не осталось сил, как и у Лерика. Он тоже после занятия рухнул в кровать, не раздевшись, и тут же уснул. Спал спокойно, глубоко, улыбался во сне. На следующее занятие Виталий подарил Лерику настоящий нож, которым нужно затачивать карандаши, небольшой, с деревянной ручкой и необычным лезвием. Лерик замер от восторга. Настоящие художники точат карандаши такими ножами, а не точилками. Сможешь сделать грифель, какой нужен, потоньше, побольше. Мне вот так удобнее. Виталий показал свой карандаш, сточенный с одной стороны больше, чем с другой. Даже не знаю почему. Привычка. Попробуй, не обязательно делать, как у меня. «Я не умею», — признался Лерик. «Смотри, ничего сложного». Виталий быстро наточил карандаш. «Держи». Лерик насупился и молчал. «Что?» — не понял Виталий. «Мне мама не разрешает ножи брать», — признался Лерик. «Ну, это не просто нож, а специальный. Без него никак. Думаю, твоя мама будет не против. У нас таких ножей не было». Мы о них только мечтать могли. Обычным лезвием карандаши точили. Я весь порезанный ходил». «Что такое лезвие?» — уточнил Лерик. «Неважно. Вырастешь, начнут усы и борода расти, вот тогда и узнаешь про лезвие. Хотя нет, сейчас же уже станки. Подожди, у меня где-то завалялись. Сейчас покажу. Считай, что это экскурс в историю». Виталий порылся в ящике и нашел упаковку лезвий. Тех, которыми точили карандаши, вставляли в станки, чтобы побриться, оттирали черные полосы на линолеуме в школьных коридорах и неприличные надписи на партах. «Круто!» — ахнул Лерик, с ужасом и восторгом уставившись на лезвие. «Ага, вот так им точили карандаши!» Виталий быстро наточил еще один карандаш но тебе нужен нож. Давай, попробуй. Не бойся. Ничего сложного. С закрытыми глазами будешь скоро точить». Лерик взял нож, провел лезвием по карандашу. «Нужно сильнее. Надавить. Но придерживай грифель пальцем снизу, чтобы не раскрошился и не сломался». Виталий показал, как нужно держать карандаш. «Давай, практикуйся. Я пойду чай налью». Лерик сделал еще одну попытку и полоснул по пальцу. Когда Виталий вернулся в комнату, ему стало страшно. Так, как никогда в жизни. Он стоял и не знал, что делать. Так было с бабушкой. То же состояние, только страшнее. Лерик лежал на полу без сознания. Под рукой растеклась лужица крови. Виталий каким-то отблеском сознания Успел подумать, что, возможно, это краска. Просто краска, ничего страшного. Разлил из банки только и всего. Наконец он смог подойти к Лерику и задал самый глупый из всех возможных вопросов. «Ты чего?» Лерик не реагировал. Виталий увидел, что кровь сочится из пальца. Схватил тряпку, первую попавшуюся, всю в краске, и попытался затянуть палец. Ему не пришла в голову мысль позвонить в скорую. В голове стучало, что нужно позвонить Инге. Почему именно ей? Он не мог объяснить. Руки не слушались. Несколько раз он попадал не туда. Наконец услышал ее голос. «Прости, ты не подскажешь?» спросил он. «Не сейчас, я занята». Инга бросила трубку. Виталий не мог понять почему в трубке звучат короткие гудки, и почему она не сказала ему, что делать. Наверное, он бы так и стоял столбом, слушая гудки, если бы не позвонили в дверь. «Привет, прости, не хотела вам мешать, но там ветер сегодня, я замерзла, можно я на кухне посижу?» На пороге стояла Лена, но тоже какая-то странная, нарядная в платье. Виталий не мог сдвинуться с места. «Не узнал?» — улыбнулась Лена и поправила локон. «Я просто сегодня еще в театр иду, вот и нарядилась, накрасилась. Тебе нравится?» «Да», — хрипло ответил Виталий. Лена выглядела вульгарно. Ей не шли эти кудри, цвет помады не подходил к тону кожи, а стрелки на глазах добавляли возраст. Виталию захотелось взять полотенце и смыть это бездарно нарисованное лицо. Лена все утро провела в парикмахерской. Ей два раза переделывали прическу. Раз десять она переодевалась перед выходом. Все было не то, сидела не так. чего то именно в тот день она решила, что если под благовидным предлогом неожиданно появится на уроке, они смогут поговорить с Виталием. А тот первый раз можно не считать. Встретиться после стольких лет любой человек растеряется. Лена решила попробовать еще раз. И снова собиралась, как на свидании, от которого зависела ее жизнь. Вдруг он опять посмотрит на нее тем прежним взглядом. Вдруг в нем снова проснутся какие-то чувства. Ведь они были, не могли не быть. Лена убеждала себя в том, что все делает ради сына, и что сама судьба опять свела их троих. Лена отрепетировала речь, идет в театр, замерзла. В какой-то момент подумала, что вообще-то имеет полное право общаться с Виталием, ведь не чужие люди, пусть и бывшие, но супруги. И у них есть общий сын. Она за эти годы изменилась, наверняка и Виталий тоже. Они уже не молоды, он одинок. Вдруг у них все еще может получиться. Снова. «Мне можно войти?» — спросила она, поскольку Виталий застыл на пороге. Лена была почти счастлива. Значит, ей удалось произвести на него впечатление. Он смотрел на нее. Он ее видел. «Да», — Виталий дал ей войти. «Помаду сотри». «Что?» — не поняла Лена. Помада. «Не тот цвет», — сказал он. Лена полезла в сумочку, достала платок и суетливо вытерла помаду. «Как тут у вас дела? У Лерика получается? Тебе не сложно с ним?» — тараторила она. «Он там», — Виталий показал в сторону комнаты. «Да, не хочу его смущать. Он говорит, что я все равно ничего не понимаю». «Я не знаю, что делать», — признался Виталий. Дальше наступил тот кошмар, который он уже один раз переживал, с бабушкой. Лена кричала. В его квартире появились какие-то люди. Они ходили туда-сюда, не разувшись. Заходили в ванную. Лена била его в грудь по лицу, снова кричала. Какая-то уставшая пожилая женщина сунула ему листок в руки и велела идти в аптеку. Виталий пошел и только там понял, что забыл кошелек, вернулся, снова ушел. Вернулся и отдал пакет лени. Он купил в аптеке все, что было в списке, не вникая. Лерик лежал в его кровати. Над ним сидела Лена. Люди, к счастью, ушли. Кровь с пола исчезла. Лена суетилась, что-то говорила, он не слышал. Ее голос звучал глухо, фоном как зудящая и бьющаяся в окно муха, которой нет сил встать и прихлопнуть. Он ушел на кухню. Так было и с бабушкой. Он тогда несколько дней просидел на кухне. Проваливался в забытье, спал на стуле, пока его не начинали будить. Сейчас все повторялось. Главный кошмар его жизни. Нахлынули воспоминания, от которых он столько лет пытался избавиться стучались в мозг как в очереди, пробиваясь кто первый. Он тоже спал с ночником все эти годы, чтобы успеть подскочить, помочь, найти нужные лекарства, но даже в своих постоянных ночных кошмарах не успевал этого сделать. Бабушка умирала почти каждую ночь. Она ему не снилась только тогда, когда в его жизни появлялась Инга. Наступало её время. Уже она мучила его во снах, уходила, рвала его наброски, смеялась над ним, была грубой, называла его бездарным. Виталий давно спал урывками, днем, вечером, страшась полноценного ночного сна. Таблетки не помогали. Он все равно видел или бабушку, или Ингу. Он, видимо, отключился, сидя на стуле. Его разбудила Лена. «Ты меня вообще слышишь?» — она говорила шепотом. «Что?» — подскочил он. «Тише, Лерик только уснул. Я не знаю, как это произошло. Все было хорошо. Я вышел на кухню сделать чай». Виталий говорил, потому что видел. Лена ждет от него хоть каких-то объяснений. Он не хотел, чтобы она снова начала кричать. И для самого себя хотел проговорить, объясниться. Я не знал, что делать. Подарил ему нож, настоящий, каким пользуются все художники. Показал, как точить. Не думал, что он порежется. «Прости, я растерялся. Хорошо, что ты пришла». Он уснул с этим ножом. «Зажал в руки и не отдает», — прошептала Лена. «Господи, я так испугалась. Ты не представляешь. Мне так хочется выспаться». Лечи проспать двое суток на Тебе не понять. Я все время за него боюсь. Каждую минуту. Каждую секунду. Я разрешила ему заниматься рисованием, думая, что это безопасно. Он даже в детский сад не ходил. В первый же день упал с горки и сломал руку. Лерик в детстве все время падал. На ровном месте. У него было НУРЕС, кошмары. После того, как он начал рисовать, вроде бы все наладилось он порезался просто порезался виталий не знал что еще сказать да я знаю он мне тоже это твердил чтобы я тебя не ругала что ты ему все показал объяснил что он сам виноват крови было слишком много и он сознание потерял я зашел он уже упал я боялся что он ударился признался виталий Не знал, что делать в таких случаях, никогда не сталкивался. Со взрослыми — да, но он же ребенок. Прости, я боялся сделать что-то не то и не так. Я не умею с детьми, не знаю, как надо». Виталий говорил, гладил Лену по руке, но его в тот момент будто и не было на кухне. Он смотрел на всё со стороны и говорил не он, а кто-то другой. Такого с ним тоже никогда не случалось. Как ни странно, его слова успокаивали Лену. Он видел, ей приятно, что он ее гладит. А еще хотелось побыстрее закончить эту историю, избежать скандала, новых криков. Тот, кто находился на кухне, его двойник, это прекрасно понимал. «Хочешь, я тебе чай сделаю? Или кофе? У меня, кажется, было вино, хочешь?» «Да, спасибо. Вино», — Лена улыбнулась. У Лерика бывают носовые кровотечения от переизбытка чувств, когда он волнуется или нервничает. Даже от положительных эмоций может начаться. Он сам иногда не замечает, просто видит, как кровь начинает капать на стол или на брюки. Сознание он тоже теряет. На физре в школе уже три раза. Врач говорит, что пройдет. Слишком быстрые скачки роста. У мальчиков такое бывает. «У меня тоже так было в детстве», — признался Виталий. «Мне за него страшно. Он слишком увлеченный, впечатлительный, нестабильный. Не знаю, как с ним лучше», — призналась Лена. «Он на тебя похож, ты заметил? Такой же красивый. Даже не верится, что у меня мог родиться такой красивый ребенок» любую сим каждый день, как и тобой раньше. Виталий посмотрел на Лену, и она ему вдруг понравилась. Это был странный вечер, уже ночь. Виталий рисовал Лену, настоящую, честную, перепуганную. Помада и румяна давно стерлись, вокруг глаз черные подтеки, которые вдруг сделали ее глаза огромными. Нелепые упругие кудельки превратились в мягкие локоны. В окно шарашила полная луна, пугающая, красная, ненормальная. Лена показалась ему прекрасной. Она это чувствовала и боялась пошевелиться. Сидела, как он велел: Ты красивая, сказал вдруг он. Издеваешься, сейчас! хмыкнула она. Да, именно сейчас. «Ты прекрасно, удивительно, необычно. Странно, что я раньше не видел, какие у тебя глаза», ответил он, лихорадочно делая наброски. «Какие?» — спросила Лена, невольно поправляя волосы. «Нет, не двигайся», — крикнул он. «Твое лицо?» «Как у Пьеро, уголки глаз и рта вниз опущены, но глаза занимают пол лица и скулы. Потерпи еще немного». «Мне хочется их прописать, они идеальны». Лена сидела, как он велел, и думала о том, что еще несколько часов назад она бы все отдала за эти слова. Ведь даже не мечтала о таком. Надеялась, да, но готова была довольствоваться и меньшим. А сейчас ей было все равно. Она позировала, думая о том, что больше не хочет видеть Виталия. Никогда в своей и в жизни сына. Ей достаточно того, что у нее есть Лерик, самый красивый, самый талантливый, лучший мальчик на свете, ее ребенок. Только ее и ничей больше. И похож он на нее, а не на Виталия, ее и губы, и брови, и лоб. А еще она хотела спать, до одури. Глаза закрывались. «Прости, я устала». Я посплю немного, полчасика буквально, потом мы уедем. Лена пристроилась на диванчике. «Так странно, что ты здесь», — сказал Виталий. «Мне было страшно, как тогда с бабушкой. Ты знаешь, только ты и знаешь, как оказывается. Я не мог сдвинуться с места, понимаешь?» «Прошлое повторяется снова и снова», — ответила Лена. Но я так думаю, это не про то, как войти в воду дважды. Нет, и не про витки судьбы. Просто жизнь ничего нового не придумала. Прокручивает один и тот же сюжет, как заезженную пластинку. А люди на этот крючок опять попадаются. Зачем придумывать новое, когда старое работает безотказно? Бьет так, что мало не покажется. Я рад, что ты пришла. Да, я тоже так думала. Собиралась специально. Хотела тебе понравиться. Мечтала, чтобы ты меня заметил снова. Чем-то я ведь тебя привлекла однажды. Вот и надеялась, что получится. Получилось. Но за это потребовалось внести плату. Лерика. Его палец кровь, обморок, жертва. Самая дорогая. К этому я не готова. Такой ценой нет, ни за что. Зачем ты пришла и привела ко мне Валерия? Ведь знала, что это я, тот самый репетитор, которого порекомендовал Сашка. «Чего ты хотела?» — спросил Виталий. «Не знаю. Думала, что ты признаешь Лерика своим сыном, поговоришь с ним. Хотела, чтобы у ребенка был отец, — пожала плечами Лена. Чего еще мне желать?» «Ты же запретила ему говорить». «Это было твое условие», — удивился Виталий. «Да, но я надеялась, что ты в нем увидишь себя, почувствуешь что-то и не сможешь ему врать в глаза. Он похож на тебя так, что меня это уже пугает, ходит, как ты, смотрит, как ты, даже хмыкает в точности, как делаешь ты, будто от меня в нем вообще ничего нет». Неужели ты не заметил? Нет. Я так и думала. А сейчас думаю, что все правильно, так и должно быть. Лерик на меня похож, а не на тебя. Он такой же честный, искренний, не умеющий врать. У него мои черты лица и мой характер. Он верный и очень добрый. Умеет прощать и быть настоящим мужчиной. Нести ответственность за свои поступки. Даже тебя он выгораживал, взял вину на себя, не предал. Так что я рада, что он не узнал правду, что отец его не признал, не увидел в нем ничего родного, не стал за него биться, сражаться, согласился быть просто репетитором, причем за деньги. Смешно, да? Я получаю от тебя копеечные алименты, которых едва хватит на два твоих занятия и оплачиваю твои уроки. Знаешь, я честно рада. Как бы Лерик отреагировал на правду. Вдруг бы стал обвинять меня в том, что я лишила его отца. Поверь, я не собираюсь снова вмешиваться в твою жизнь. Теперь уже точно нет. Мне хорошо с Лериком. Больше никто не нужен. Я даже о новом браке никогда не задумывалась. Зачем? «У меня есть сын. Это огромное счастье. Мне есть, ради кого жить. А тебе? У тебя кто-то есть, ради кого стоит жить?» «Есть. То есть была. Не знаю». «Женщина, чьей части тела ты рисуешь?» Мне лирик рассказывал. Он хотел нарисовать мои руки, кисти, в подражание тебе. Но я не позволила. Не хочу, чтобы он рисовал меня по частям, как делаешь ты, не видя человека. Мне даже страшно стало. Женщина для тебя конструктор, который ты, как ребенок, пытаешься собрать. Или наоборот расчленить, потому что не хочешь видеть единое целое, душу, внутренности, принять человека. Ты пишешь не женщину, а призрак даже если она твоя любовница. Но и ее ты не видишь. Вы никогда не будете вместе. Возможно, она станет приходить, и ваша связь протянется всю жизнь. Но жить, спать, есть, она будет с другим человеком. Она для тебя коленка, запястье, пусть и идеальное по форме, но не более того. Поверь, для женщины Осознать такое очень больно. Лучше сразу отвергнуть, чем отрубать вот так, по частям. Виталий молчал. Мы все пытаемся повторить прошлое, потому что надеемся на иной исход. Но его не будет. У тебя был шанс признать себя отцом. Ты мог бы всем говорить, что Лерик — твой сын, показывать его фотографии, гордиться его работами утверждать, что его талант от тебя. Неужели тебе ни разу этого не хотелось? Твоя женщина, точнее, ее части, когда она появится вновь, ты сможешь когда-нибудь назвать ее своей, даже не женой, а просто своей женщиной. Лерик твой, родной сын, и тебе он опять оказался не нужен. Тебя пугает ответственность, и тебе не придется ее нести. С этим я справляюсь. Обязательства? Поверь, от отца ничего не требуется. Просто быть в наличии, так сказать. Пусть редко, но быть. Любому ребенку важно знать, что у него есть и папа, и мама. Сам знаешь, что я тебе рассказываю. Ты ведь тоже вырос без отца. Да и с матерью тебе не сильно повезло. Лирику повезло. Я стараюсь быть самой лучшей мамой на свете. Ты боялся, что мы помешаем тебе жить твоей обычной жизнью? Нет. Я все это время пыталась найти объяснение, почему ты так легко отказался от собственного ребенка и не нашла. Тебе поставили условия? Ты мог их не принимать. Или сделать так, чтобы эти условия были пересмотрены? Думаешь, я бы отказалась? Нет. Да, я сделала так, как подсказали родители. О чем жалею до сих пор. Но почему ты не вмешался, не уговорил меня? Тебе будто это было на руку. Семья тебе была не нужна. А я ждала. Каждый Божий день. Твоего звонка, прихода. Подарка для Лерика на день рождения. Ты хоть помнишь, когда у него день рождения? Помню. 13 апреля. Почти. 19 мая. Прости, я правда очень хочу спать. Перенервничала. Она прилегла на куцый кухонный диванчик и тут же уснула. Спала беспокойно, вздрагивала, металась во сне. Проснулась резко, как впрочем всегда. Подскочила, голову повело, подступила тошнота. Тоже в последнее время часто случалось. Требовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. Сейчас было не до этого. Она кинулась в комнату, задела ногой мольберт и упала. От грохота проснулся Лерик. Мам, где я? Что случилось? он тоже рывком сел в кровати, оглядываясь по сторонам. «Всё хорошо. Мы у Виталия. Тебе вчера плохо стало. Порезался, помнишь? Но ничего страшного». Лена кое-как встала и села на кровать к сыну. «Сейчас домой поедем». «Надо мольберт поднять», — сказал Лерик. «Кажется, ты его сломала». Он вскочил и увидел перевязанный бинтом палец. «Ты мне больше не разрешишь точить карандаши?» — спросил Лерик. «Конечно, разрешу. Я тоже ножом режусь, когда картошку чищу», — ответила Лена и попыталась поднять мольберт. «Мам, не так!» — рассмеялся Лерик и сам поставил мольберт. «А эта штука где должна быть?» Лена крутила в руках деревянную подставку. «Здесь», — лирик установил подставку. «Мам, ты смешная. Ничего в этом не понимаешь». «Да, ты прав. Ничего. Но я рада, что у тебя есть занятия по душе». «А у тебя было такое в детстве?» «Нет, к сожалению. Ходила в кружки, но мне особо ничего не нравилось». «Ты же не против, если я стану художником? Пожалуйста, мам, разреши мне». «Я очень хочу. Больше всего на свете». «Конечно, станешь обязательно замечательным художником. Я в этом не сомневаюсь». «Поехали домой». «Бабушка, наверное, уже с ума сошла от волнения». Лена обняла сына и решила забыть о происшедшем. Найти для Лерика другого преподавателя. «На Виталии ведь свет к Линам не сошелся». «А где он?» — спросил Лерик. «Кто?» «Виталий?» «Не знаю». Лена и не заметила, что они с Лериком в квартире одни. «Давай, иди умойся и поедем», — сказала Лена. Она убрала кровать, сложила аккуратной стопкой постельное белье, перемыла всю посуду, что была в раковине. Хотела протереть пыли, помыть полы, но услышала шум из коридора. Я задержался. Вот, это тебе. Акварелью нужно работать на листах формата А3. И вот еще, подарок. Этот ластик называется «Клячка». Без него никак. Смотри, сейчас покажу. Виталий подошел к мольберту, на который Лерик поставил свою работу. Бился над кувшином и яблоком. Виталий несколько раз подтер, и кувшин вдруг приобрел объем а от яблока на скатерть упала тень. «Я тебя научу, если захочешь. Это просто. Вот здесь подтереть, здесь и немного вот тут. Понял?» Лерик стоял, вцепившись в здоровенную папку с бумагой для акварели. Он смотрел на Виталия, как на фокусника, который на его глазах превратил нарисованный кувшин в настоящий. Разве что вода в нем не плескалась. Виталий отдал ему ластик, и Лирик, одной рукой придерживая папку с листами, будто кто-то собирался ее отобрать, сел за мольберт и начал стирать. «Нет, здесь слишком много. Нужен объем. Виталий взял карандаш и сделал несколько штрихов. Лерик начал стирать. Лена стояла и понимала, что в тот момент этим двоим Мальчику и мужчине никто не нужен. Даже она. Как поступить, она не знала, не имела понятия. Отвлечь Лерика и отвести его домой? Или позволить дорисовать? Ее тронуло, что Виталий посвятил утро покупке листов и специального ластика. Она и понятия не имела, что Лерику это все нужно. Она кисточки из шерсти белки... От куницы не могла отличить, как ни старалась. А Лерик, лишь бросив взгляд, определял и размер, и материал. У Виталия он увидел кисточки из шерсти пони и соболя, и весь вечер только о них и говорил. Лена пообещала подарить ему такие на день рождения, с ужасом думая, где их искать. Она вернулась на кухню, нашла в холодильнике яйца и пожарила яичницу. «Надо позавтракать», сказала она, зайдя в комнату. Виталий и Лерик посмотрели на нее так, будто она на их глазах только что разбила кувшин. Тот самый, которому они придавали объем. Но оба послушно пошли на кухню. Лена сидела и смотрела, как они едят. Одинаково держат вилки, одинаково склоняются над тарелками. Даже чай оба предпочитали одинаковый, с одной ложкой сахара. Лена сделала для Виталия, как для Лерика, и он пил с удовольствием. «Прости, я не нашла у тебя кофе», — сказала она. «Не надо, очень вкусный чай», — ответил Виталий. Они обсуждали какие-то краски, придумывали композиции, которые точно понравятся комиссии. Хохотали над тем, что все рисуют старика со старухой и разбитое корыто, или белку, грызущую орешки. И у приемной комиссии уже эти белки с лебедями вызывают или зевоту, или отвращение. Надо придумать что-то особенное, не как у всех. «А вы что рисовали?» — спросил Лерик. «Хозяйку Медной горы». Это сказки Бажова. Там удивительный зеленый цвет. Самоцветы. Можно было придумать любой оттенок. «Я не умею рисовать человеческие фигуры», — признался Лерик. «Да, я тоже не умел. Не мог понять, как. Это просто на самом деле. Надо разложить фигуру человека на геометрические. Квадрат, круг, прямоугольник. И тогда все сложится». «Вы меня научите?» «Конечно. Ты только принцип должен понять, и все. Как повернешь фигуру, так и будет у тебя сидеть человек. Хоть с вытянутыми ногами, хоть ровно. Сейчас покажете?» «Нет, Лерик, нам и вправду пора домой», — вмешалась в разговор Лена. «Мы и так задержались. У Виталия других дел полно, и других учеников тоже». «Нет, сегодня я свободен», — сказал Виталий. «Нам пора», — строго повторила Лена. «Уроки делать и сочинения писать. По литературе нужно большой текст прочесть. Еще английский. Ты забыл? У тебя контрольная на следующей неделе. Собирайся». «Зачем мне? Я же все равно в художку поступаю», — буркнул Лерик. «Вот когда поступишь, тогда и поговорим а пока ты учишься в общеобразовательной школе. Сейчас, это быстро. Виталий пошел в комнату. Лирик тут же кинулся за ним. Лена начала прибирать на кухне. Перемыла посуду, заглянула в шкаф и протерла все полки. «Что ты делаешь?» — спросил Виталий. Лена не видела, когда он вошел и сколько времени за ней наблюдал. «Прости, просто у тебя тут такой... Бардак! Лена стояла и смотрела в пол, ожидая, что ее сейчас отчитают. Она знала, что не совсем нормальная. Мать ей это твердила каждый день. Лена физически не могла терпеть грязь и пыль на любых поверхностях. Ей становилось нехорошо. Лучшее время при она брала зубочистки и отмывала холодильник и балконную дверь. Забиралась в каждую щель, мыла, скребла, натирала на терке хозяйственное мыло, смешивала с содой и уксусом, оттирала подоконникой и двери до белизны. В этом было ее спасение — драить, скоблить, вычищать, перетряхивать старые подушки, покрывала, ковры, скатерти, отбеливать, полировать. Со стороны она, конечно, казалась ненормальной стоять и вычищать зубочисткой полку холодильника. «Да, бардак», — согласился Виталий. «Не могла бы ты... Мы бы чаю выпили». Лена отметила про себя, что Виталий не назвал Лерика по имени. «Конечно, сейчас принесу», — ответила она. Она заварила чай, разлила по чашкам, поставила на поднос с сахарницей и салфетками положила на тарелку печенье. Ей хотелось подать красиво. Ни Виталий, ни Лерик даже не взглянули на поднос. Схватили чашки, отхлебнули. Лену они не заметили. Перед тем, как зазвонил телефон, а он тризвонил настойчиво, долго, Лена успела подумать, что, возможно, все еще может случиться. Возможно, ей удастся перехитрить судьбу, и вернуть прошлое, проиграть заново свою жизнь, жизнь сына и отца этого ребенка. И вдруг она ошиблась, когда решила отказаться от предоставленного ей выбора. Телефон трезвонил. Виталий оторвался, недовольный, подошел, рванул трубку. «Да». «Что? Через час?» «Зачем?» «Да, жду». «Конечно». Лепетал он в трубку. Лена отметила, что в конце именно лепетал. В начале разговора раздраженный, недовольный, резкий. В конце — подчиненный, зависимый. Виталий так и стоял, держа трубку в руке. Лена подошла, положила трубку на аппарат. «Лерик, нам пора. Собирайся», — сказала она тем тоном, который не терпел возражений. Валерик это сразу почувствовал. Стал собирать сумку. «Спасибо. Прости, что задержались», — сказала Лена Виталию. «Да, конечно, ничего страшного. Мы найдем другого педагога, и больше тебя не побеспокоим», — продолжала Лена. Она говорила для себя. Виталий ее не слышал и не видел. «Конечно, да. Звони». Не в попад ответил он. В его жизнь тогда вернулась Инга. Опять. И Виталий забыл о лерике лене, занятиях, обо всем на свете. Сколько тогда она была с ним? Два месяца? Почти три. Для него мучительных. Инга уходила, ни разу не осталась на ночь. Он ее ревновал, сходил с ума, они постоянно ругались. Все, я больше так не могу», — объявила она во время очередной ссоры, когда Виталий требовал, чтобы она рассказала ему, где и с кем живет. «Ничего другого я тебе предложить не могу. У меня есть своя жизнь, понимаешь? Я не могу и не хочу от нее отказываться». «Но я же отказался!» — ради тебя, — кричал он. от «Отчего? У тебя никого и ничего нет. У меня есть. Прости». Правда, это становится невыносимым. Ты невыносим. Никакой радости от встреч. Надоели скандалы. Я приезжаю к тебе не за этим. Инга тоже кричала, плакала, доходила до истерики. Хорошо, уходи. Только больше не возвращайся. Никогда, орал Виталий. Едва за Ингой захлопывалась дверь, он проклинал себя за эти слова. Пусть уходит, только возвращается. На час, на минуту. Ему достаточно этих встреч, урывками. Он бродил по квартире, в надежде найти какую-нибудь вещь, которую забыла Инга. Сколько было этих вещей за все годы? Не так уж и много. Расческа, губная помада, ручка, блокнот, журнал, браслеты. Он складывал все в коробку. Каждый раз собирался выбросить и не мог. Эти предметы давали ему пищу для воспоминаний. Когда образ Инги начинал гаснуть, Виталий доставал коробку, перебирал ее вещи, и она опять стояла перед глазами. Сейчас она, кажется, ничего не забыла. Виталий подобрал с пола резинку-клячку и карандаш. На бальберте, которому он не подходил месяцы, проведенные с Ингой, Так и стояли рисунки, работы Лерика. Виталий не знал, что с ними делать. Позвонить Лене и отдать? Зачем? Он пытался вспомнить, о чем они говорили в последний раз. Хотя какая теперь разница? Даже если она и звонила, он не подходил к телефону. Кажется, она хотела, чтобы он сказал Лерику, что не просто преподаватель, а отец. Или наоборот, чтобы не говорил. Теперь это не имело никакого значения. Виталий точно помнил одно. Никаких особых чувств от того, что его сын находится рядом, он не испытывал. Мальчик как мальчик. Способнее остальных, но не более того. Лена, кажется, говорила, что лерик очень на него похож. Ничего в душе не перевернулось, не отозвалось, не закричало. Или просто помешала Инга. Сейчас он испытывал лишь досаду, не в силах решить, хранить рисунки или нет. Засунул на книжный шкаф. Потом выбросит. Виталий постепенно вернулся к работе, которая не приносила никакого удовольствия. Вроде бы жил. Телефонный звонок раздался поздно вечером. Виталий дернулся. Инга. Только она ему звонила в такое время. Инга? Нет, это Лена. Какая Лена? Твоя бывшая жена, мама Лерика. Да, прости, привет. Что-то случилось? Случилось, поэтому так поздно звоню. Тебе, наверное, лучше приехать? Куда? Зачем? Твоя мама. Она умерла. «Мама? Как умерла? Когда?» «Точно не знаю. Несколько дней назад, наверное. Мне сегодня позвонили. Тебе нужно с документами разобраться. Ее увезли. Но много формальностей. Только ты можешь. Как сын». «Куда мне ехать? В морг?» «Нет, сюда. В квартиру. Я тебя дождусь, если хочешь». «Да, дождись». Виталий не понимал, что происходит, почему о смерти матери ему сообщает Лена, почему мама умерла несколько дней назад. Он приехал в квартиру, в которой не был сколько, 10-15 лет, боялся заходить, не зная, что увидит. Бомжатник, разбросанная по квартире бутылки, развороченную мебель. Как она вообще могла умереть? Так рано. Сколько ей было? Виталий не знал, сколько лет его матери. Не мог вспомнить год ее рождения. «Привет!» — его встретила Лена. Опять она. Как тогда с бабушкой? «Да, привет!» — Виталий хотел спросить, почему она здесь, как узнала, что вообще произошло. Лена предупредила все его вопросы, отведя на кухню. Там, над обеденным столом, висел огромный плакат. На ватманском листе были записаны номера телефонов. Скотчем прикреплены фотографии. Он в детстве, с телефонной трубкой и медведем. Как в те годы фотографировали детей в детском саду. Бабушка на каком-то параде в компании с другими людьми. Бабушка держит флаг. Веселая, счастливая, молодая, красивая. В коротком плаще. Ноги идеальные, стройные. Виталий ее такой не помнил, не знал. Фотография мамы. Она совсем молоденькая, лет 18 не больше. Стоит, прислонившись к стене, пытается позировать. Где это? Кто ее снимал? Какой год? Две фотографии, прикрепленные рядом. На них, кажется, один ребенок но один из прошлого, другой из будущего. «Это ты и Лерик», — объяснила Лена. Виталий не понимал. «Это он, да», — помнил, что плакал и не хотел фотографироваться. «И мальчик рядом — тоже он, только в другой рубашке, с другой прической, но черты и выражения лица один в один». «У меня тоже есть такая фотография», — сказала Лена. «Поразительное сходство. Сама каждый раз удивляюсь». «А это что за цифры?» Виталия начала подташнивать, голова кружилась. «Это когда у Лерика были утренники в детском саду и праздник в школе. Это когда он выступал на празднике букваря. А это когда читал стихи». «На конкурсе художественное слово». Лена показывала на цифры и рассказывала. «Откуда? Ты общалась с мамой?» Наконец выдавил из себя Виталий. «Конечно, она была и на утреннике, и на конкурсе. На дни рождения Лерика приезжала. Ты разве не знал? Она от тебя подарки передавала. Они с моей мамой в последние годы Очень сдружились. Мама плачет, не может себе простить, что не позвонила ей вовремя. Они созванивались. Не часто, конечно, но раз в несколько дней обязательно. Мама в пансионат уехала. Еле ее уговорила. Она не хотела ехать, будто чувствовала. Вернется к похоронам. Не могу ее никак успокоить. Переживает, что чужие люди ее нашли. Они мы родные. Твоя мама всегда боялась умереть вот так, в одиночестве. Мы перед ней виноваты, очень. Лена заплакала. Я тут прибрала, вещи все сложила, документы на столе. Надо подумать, на каком кладбище хоронить, кого позвать, где поминки устраивать. Я не знаю, ничего не знаю. Виталию стало страшно. Голова гудела, уши закладывала, будто он вдруг попал в самолет, который резко снижался. Ничего, я рядом. Мы справимся. Если не хочешь, устроим все тихо. Будем только мы, родные, говорила Лена. Почему? Не понимаю. Кто ее нашел? Соседи. Соседка. Зашла что-то отдать. Извещение какое-то. Твоя мама не открыла. Соседка стучала, звонила. Опять никто не открыл. Она зашла позже и вызвала милицию. А те МЧС. Дверь вскрыли. Мне позвонили сразу же. Вот видишь, Лена показала записанный на ватманском листе телефон. «Почему не мой?» – прохрипел Виталий. «Она не хотела тебя беспокоить». Почему ты не говорила, что с ней общаешься? Что она видится с внуком? Виталий не понимал, что происходит. Опять. Тогда бабушка и Лена, теперь мама и снова Лена. У него закружилась голова. Ты не спрашивал? Да мы и не общались с тобой. А как я могла отказать? Она же родная бабушка. Лерик радовался, когда она приезжала и твоя мама была к нему очень привязана. «Не знаю как, копила, наверное, но всегда дорогущие подарки Лерику делала», рассказывала Лена буднично, спокойно, даже с улыбкой. «Подожди, я не понимаю, она же тебя терпеть не могла». «Как? Почему я ничего не знал? Вы от меня скрывали?» Виталий хотел зажать голову руками, чтобы успокоить звон в ушах. Ничего мы не скрывали, тихо сказала Лена. Ты был занят или обижен на маму, на меня, на всех нас? Не знаю. Когда ты ей последний раз звонил? Не помню. На Новый год, кажется. Виталий все еще пытался взять себя в руки, очнуться. Кошмар. Это просто очередной кошмар. «Да, на Новый год. Два года назад», — сказала Лена. Надежда Владимировна была очень одиноким человеком и больным. После операции лучше стала. Думали, что болезнь отступила, радовались. Даже отметили ее день рождения. Я торт испекла. Надежда Владимировна в гости приехала. С лириком играла, шутила, смеялась. Мы немного выдохнули. Так хотелось верить, и ей хотелось. Она боролась, как могла, руки не опускала, но оказалось, что нет, не получилось, чудо не случилось. Да и не верила Надежда Владимировна в чудеса. Моя мама ездила к Матронушке, просила за ее здравие, в церкви службу заказывала, в монастыре была. Может, и помогли молитвы, кто знает. Врачи предупреждали. Давали два года максимум после операции. Надежда Владимировна прожила четыре. Она была рада каждому дню. «О чем ты говоришь? Какая болезнь? Какая Надежда Владимировна?» — закричал Виталий. «Твоя мама, Надежда Владимировна, она тяжело болела». Лена отвечала тихо, терпеливо списав его вопросы на стресс. Да, он помнил, конечно. Бабушка рассказывала, что назвала дочку Надей, Надеждой. Верила, что ее любимый Володя вернется. Виталий хотел ударить Лену по губам, чтобы она замолчала и избежать из этой квартиры. Больше ничего не хотел слышать и знать. Лена рассказывала ему о другой женщине, не о его матери. Мать никогда бы не стала рисовать плакаты и крепить к стене фотографии, записывать даты детских праздников. Она жила для себя, всегда для себя. Она не могла быть больной. Всегда смеялась, что ее даже простуда не берет. Не могла приезжать к внуку с подарками. Его матери никто не был нужен, никогда. Она жила для себя. Была сволочью. Ей было плевать на собственного сына, собственную мать. Она не могла вызывать жалость, не имела права рассчитывать на заботу, тем более на Ленину. Лена. Виталий посмотрел на нее. Чужая женщина, совершенно посторонняя, постаревшая, одутловатая, непривлекательная. Тот тип, от которого его буквально тошнило предупредительная до приторности, всегда готовая кинуться на помощь, проявить сострадание. «Я понимаю, тебе тяжело», сказала тихо Лена и попыталась его обнять. «Ты ничего не понимаешь, вообще ничего», рявкнул Виталий и грубо сдернул ее руки с себя. Оттолкнул со злостью, с силой. Лена отшатнулась. «Надежда Владимировна говорила, что не хочет, чтобы Лерик был на кладбище. Запретила. Но если ты считаешь нужным, чтобы он...» Продолжала Лена. «Здесь водки нет?» Виталий начал хлопать дверцами шкафов. «Коньяк. Я купила специально для тебя». Лена кинулась к сумке и достала бутылку. «Сейчас найду бокал. Не надо». Виталий сорвал пробку и отхлебнул из бутылки. Лирик называл Надежду Владимировну Юся. Не могли его отучить. Юся и все. Он, когда был маленький, Шани выговаривал и говорил «Надюся», а потом сократил до Юся. Надежде Владимировне нравилось. У Лирика были бабушка. Моя мама и Юся. Он всем так и рассказывал. Не две бабушки, а бабушка и Юся. Виталий сделал еще глоток. Задохнулся, закашлялся. Лена хотела постучать его по спине, но в последний момент не стала. Отдернула руку. Мы уговаривали ее лечь в больницу. Она отказалась на отрез. Хотела дома. Я думаю только об одном. Лишь бы ей не было больно. «Чем она болела?» — спросил Виталий, хотя вопрос был бессмыслен. «Онкология, по женской части. Наверное, поэтому она тебе и не говорила. И нам запретила», — терпеливо отвечала Лена. «Была операция?» «Да, мы с мамой по очереди приезжали к ней в больницу. Не волнуйся, она ни в чем не нуждалась. Все необходимые лекарства я привозила. Нянечкам платили, чтобы лишний раз подошли. Надежда Владимировна каждый раз отказывалась от помощи. Не хотела брать. Твердила, зачем, мне надо, все хорошо, ничего не нужно. У меня уже слов не находилось. Только лирик смог ее переубедить, когда у меня руки уже опускались. Попросился приехать к бабушке в больницу. Сам мы его не заставляли, наоборот. Отговаривали. Но Лерик уперся. Поеду и все тут. Хочу видеть Юсю. Надежду Владимировну, конечно, предупредили. Она ахнула, сказала, что мы сошли с ума, что ребенку не место в больнице. Договорились в парке встретиться на лавочке. Чтобы Лерик палату не видел и ее в кровати. Надежда Владимировна даже накрасилась, оделась. Улыбалась, не зная, чего ей это стоило. Лерик тогда обнял ее и строго так, по-мужски, по-взрослому, велел пить лекарства, есть, чтобы она непременно выздоровела к его дню рождения и приехала в гости. Надежда Владимировна жила ради Лерика. «Почему здесь чисто?» «В квартире». Виталий хрипел, не понимая, как реагировать. На рассказ Лены, я приезжала раз в неделю и убирала. Мне несложно. Продукты привозила. А в последний раз Надежда Владимировна позвонила и попросила не приезжать. Сказала, что поедет на дачу к подруге. Мол, та давно звала и ей хочется побыть на природе. Под яблоней посидеть, с подругой посплетничать. Почему я ей поверила? Почему не настояла? и поверила, что есть подруга, хотя ведь знала, что она ни с кем, кроме нас, не общается. «Это моя вина», — Лена заплакала. «Если бы я ее не послушалась и приехала, увидела, что ей нехорошо, она еще в больнице твердила, что не хочет никого беспокоить, не хочет мучить никого своим уходом». «Почему ты? Почему опять ты?» Как тебе это удается? Почему ты делаешь из меня чудовище? А над тобой разве что нимп не светится. Зачем ты это делала? Чтобы свести со мной счеты? Это месть такая изощренная. Виталий заорал, не в силах сдержаться. Его будто не просто пыльным мешком по голове стукнули. Нет, а надели этот мешок на голову, обмотали веревкой шею и начали затягивать. Медленно, чтобы он не просто задохнулся, а сначала захрипел, задергался, попытался вырваться, понимая, что конец близок, испугался, так как было страшно умирать его матери, в одиночестве, которое она сама себе организовала, считая, что семья — бывшая невестка, сватья, внук, которых она ненавидела, презирала, не хотела ни видеть, ни слышать — Сделали для нее слишком много, незаслуженно много, и хотела оградить их от последней, самой тяжелой ноши, ждать и смотреть, как она умирает, слышать последний вздох. «О чем ты говоришь? Успокойся, тебе сейчас тяжело, я понимаю», лепетала Лена, перепуганная его тоном, криком. «Мы были готовы». «Знали, что это неизбежно. А все равно мне тяжело принять. К смерти нельзя подготовиться, сколько ни пытайся». «Ничего ты не понимаешь, не можешь понять!» Виталий кричал так, что брызгала слюна. Он видел, как плевок попал на лицо Лены. Она сделала вид, что ничего не заметила. Вытерла украдкой. «Моя мать была эгоисткой!» Она ненавидела всех, включая меня, единственного сына и свою мать. Она и тебя ненавидела, и на внука ей было наплевать». «Это не так», — тихо прошептала Лена. «Ты ее просто не знал. Она была одинокой, несчастной женщиной, только и всего. Поэтому ей важнее были любовники, а не единственный сын. Из-за одиночества рявкнул Виталий». Каждая женщина хочет личного счастья. Лена тихонько плакала. Ей было бы легче, если бы Виталий не задавал все эти вопросы, не бросался обвинениями. Хотя бы не сейчас, не в этот момент, а тоже расплакался. Тогда бы она смогла подойти и обнять его, утешить, сказать как маленькому лерику Шш! и погладить по голове. Гладить долго, нежно, пока тот не успокоится и не уснет у нее на коленях. Она бы не стала двигаться, терпела, пока ноги не затекут, а спина не заноет. Как справиться с гневом Виталия, она не знала. Ей было страшно даже приблизиться к нему. «А ты тогда чего не ищешь? Своего единственного и неповторимого?» продолжал кричать Виталий. «Прицепилась ко мне и не отпускаешь». Видеть тебя не могу, слышать не хочу. Ненавижу тебя. Ты слышишь? Сначала сыном хотела меня вернуть. Теперь матерью? Ты мне не нужна. Никогда не была. Я женился на тебе, потому что так было удобно. Мне удобно, понимаешь? Ты меня даже не привлекала. Ни как женщина, ни как человек. Ты никто, пустое место. У меня есть женщина, которую я люблю. Всегда любил и только с ней хотел быть. «Зачем ты так? Зачем сейчас?» Лена перестала плакать, сидела спокойно, сложив руки на коленях, смирившись с его гневом, обвинениями, словами, которые ее ранили. «Не надо, ты потом пожалеешь о своих словах». «Если хочешь, я уйду». И больше никогда в твоей жизни не появлюсь. Только сейчас послушай. Я обещала Надежде Владимировне сделать все, как она хотела. Там в шкафу висит платье, в котором ее нужно похоронить. Внизу в коробке туфли. Парик. Она очень просила, чтобы непременно в парике. Он лежит в верхнем ящике тумбочки. Белье во втором ящике шкафа». Надежда Владимировна хотела кремацию, чтобы ты не искал места на кладбище и не переплачивал. Урну с прахом на твое усмотрение. Хочешь — развей. Хочешь — заложи в нишу. Это дешевле. Квартиру она оставила Лерику. Написала дарственную. Давно. еще до болезни. Если ты против я не буду оспаривать. Все документы здесь». «Как же я вас ненавижу! Ненавижу всех вас! Ты такая же, как моя мать! Что вы от меня все хотите? Что вам всем нужно? Прицепились, и не даете мне жить!» Виталий перестал кричать. Тихо выплевывал проклятие и не мог остановиться. «Какой парик! Какие туфли!» Причем здесь? Пусть остается в морге. Она не заслуживает. Не заслуживает. Лена ушла, тихо прикрыв дверь. Мам, я не знаю, что делать, призналась она дома. Он будто с ума сошел. Говорит, такие гадости, мерзости. Я не могу этого слышать. Всех проклинает. И меня, и Надежду Владимировну. «Я его боюсь, мне страшно». Он вбил себе в голову, что я его специально домогаюсь, будто больной. «Придётся потерпеть. Надо сделать все по-человечески». Лерик плачет. «Он хочет пойти на похороны бабушки». «Ты уверена, что Виталий сделает все как положено?» «Как хотела Надя», — сказала Людмила Михайловна. «Нет, он не сделает». Оставит ее в морге, призналась Лена. «Я не могу, устала. Нет никаких сил держаться, терпеть его обвинение. Он не мог понять, почему мы общались с Надеждой Владимировной, почему он ничего не знал про болезнь. Думает, что мы его все предали, раз за его спиной. Пусть думает, что хочет. Ты к нему в голову не залезешь, а похоронить надо». «Тебе придется всем заниматься, так что выдержишь. Ради Нади, ради Лерика». «Виталий не хочет меня видеть, никого не хочет». «Но пусть не хочет, завтра утром поедешь туда и как угодно заставишь Виталия оформить все бумаги, выбрать кладбище, где урну заложить», — велела мать. «Никакого развеивания, Лерик должен знать». На каком кладбище похоронена его бабушка. И знать, куда можно прийти в родительский день. Так что будь добра. Иначе потом не уснешь. Никогда. Как я не могу уснуть, потому что не выполнила волю твоего отца. Он хотел быть похороненным в первом своем гарнизоне. Я не исполнила его волю. Того гарнизона уже нет. Город вырос. На месте бывшего кладбища. «Дома новые. Знаю, что ни в чем не виновата. А все равно совесть меня мучает. Хотела ведь как нам проще, а не как ему хотелось. И даже обрадовалась, что нет того кладбища больше. Сравняли с землей, как и гарнизон. Был и исчез». «Ты не виновата. Хорошо, что папа здесь похоронен. Мы можем за могилой ухаживать», — сказала Лена. Все время думаю, как судьба повторяется. Бабушка Виталия назвала дочь Надеждой, думая, что ее Володя вернется. А потом я всю жизнь ждала Виталии. Сейчас уже нет, конечно. Но раньше все время надеялась. У него есть женщина, которую он любит. Всю жизнь любил. Она то появляется, то исчезает. Сказал мне об этом, будто выплюнул. А я знала, всегда знала. Видела его рисунки. Он ее писал, кусками. Мне даже не по себе стало. Виталий от нее будто зависим. Тогда, когда мы с Лериком появились, когда он с ним начал заниматься, я видела, что ему это нравилось, было интересно. Еще бы немного, он бы привязался к Лерику. Она помешала. Опять. Позвонила и Виталия на глазах, будто подменили. Он больше ничего не видел и не слышал. И так каждый раз. Тоже объяснимо. Человеку нужно быть от кого-то или от чего-то зависимым. У Виталии гонка за призраком. Он придумал себе ее, свою любовь, и всю жизнь пытается реализовать мечту, сделать ее реальной, завоевать. Превратить призрак в обычную женщину, которую он сможет назвать своей, только и всего. А ты для него слишком обычная. К тому же на тебя можно сорваться, выплеснуть всю черноту, которая накапливается в душе. Очень удобно. Вряд ли он стал бы так вести себя с ней. Пожала плечами мать. Он очень одинок и несчастен. Лена снова заплакала, не сдержавшись. «Это его выбор. Ничто не мешало ему иметь семью и не быть одиноким. Хотя бы не одиноким. И, кстати, быть любимым, что уже счастье. Когда тебя любят, это так много на самом деле», — ответила резко мать. «Нет, мам, это наш выбор. Мы сами его к этому подтолкнули. Точнее, отвергли его. Дали понять, что он не нужен». Он тоже не сильно цеплялся за вас. Телефон не обрывал, у подъезда вас не караулил и кулаком по столу не стучал, чтобы вы жили отдельно. Он бы всё равно ушел, не тогда, так позже. Мам, может, правда нужно сейчас оставить его в покое? Пусть сам решает. Всё-таки его мать его право. Надю похороним и поступай, как знаешь» ответила Людмила Михайловна. «Мама, ты папу часто вспоминаешь?» спросила Лена. «Нет, не очень. А если и вспоминаю, то не что-то лирическое, не наши с ним отношения, знакомства или свадьбу, подарки или семейные юбилеи. Вспоминаю, как мы спорили, ругались, переезжали, забывая вещи, а я потом плакала и сердилась на него», ответила мать. Странно это, правда? Я тоже вспоминаю, как он меня за двойку по-русскому заставил переписывать в тетрадь Евгения Онегина целиком. А еще заставлял показывать на карте столицы страны, называть их. Помнишь карту, которую он в моей комнате повесил? Я ее ненавидела. И географию тоже. Папа каждый вечер меня к этой карте ставил и проверял. «У меня перед глазами все плыло», — призналась Лена. Еще помню, как он Лерика маленького уронил. Положил на кровать, отвернулся, а Лерик упал. Помнишь, мы тогда еще в больницу ездили?» «Конечно помню». «Забудешь такое», — улыбнулась мать. «Я тогда так перепугалась, чуть сердце не остановилось». «Но ведь было такое». «За что ты, папе, благодарна?» — спросила Лена. «Было, конечно. За эту квартиру, за этот парк, реку, вид из окна. За то, что мы живем именно здесь», — ответила мать. «А где должны были?» — удивилась Лена, потому что впервые слышала о другом месте. «В новом районе. Отцу выдали там квартиру, огромную, четырехкомнатную. Новый дом, планировка современная, два туалета, коридоры, по которым можно на велосипеде ездить. Я зашла и обомлела. Так мне хотелось там жить, ты не представляешь. Квартира дворцом показалась. И район будто с нашего гарнизона срисованный. Дорожки те же. Деревья точно так же посажены. Даже магазин направо, а детский сад налево. Я и мечтать о такой квартире не смела. Но твой отец сказал, что мы там жить не будем. Я несколько дней проплакала. Район новый, все чистенько, ухоженно. Но отец продал ту квартиру, и мы купили эту. Там на месте новостроек когда-то была огромная свалка, и ее кое-как завалили землей. Сдавали план, торопились. «Твой отец об этом узнал. И сам выбрал этот район, эту квартиру. Теперь не представляю, как бы мы жили не здесь». Утром Лена поехала в квартиру Надежды Владимировны. Звонила долго. «А, это ты?» Виталий, судя по виду, пил всю ночь и не собирался останавливаться. «Ты разобрал документы?» «Что решил?» — спросила Лена, уже зная ответ. Виталий не ответил. Ушел в комнату и завалился на кровать. «Что мне делать? Помочь тебе?» — уточнила Лена, поклявшись держать себя в руках, чего бы это ни стоило. «Делай, что хочешь. Наплевать. Только оставь меня в покое. Голова от тебя болит», — рявкнул Виталий. Лерик хочет быть на похоронах бабушки. Но Надежда Владимировна была против. Что ты скажешь? А я тут при чем Виталий отвернулся к стене. Лена с трудом довезла его до морга. Вытащила из его рук документы и отдала. Все оформила. Виталий не появился на похоронах. В зале для кремации Лена стояла одна. «Больше никого не будет?» — спросил служащий. — Нет, никого, — ответила Лена. Лирик остался с Людмилой Михайловной. Лена положила букет роз, дотронулась до руки покойной свекрови. Она все сделала так, как та хотела. Хотя вряд ли Надежда Владимировна желала, чтобы ее в последний путь провожал один человек. Да и тот, считай, посторонний. Бывшая невестка. И такое бывает, но редко. Равнодушно пожал плечами служащий. Помянули Надежду Владимировну тихо, дома. Людмила Михайловна сделала кутью, напекла блинов. Лирик уже спал. Они с Леной выпили, не чокаясь, молчали. «Он не приедет», — сказала Лена, хотя звонила и предлагала Виталию приехать на ужин. Он не ответил, положил трубку. Пусть земля ей будет пухом, сказала Людмила Михайловна. Не дай Бог никому такую судьбу и такую кончину, чтобы родной сын не пришел. Он ее так и не простил. Не знаю за что. Потом нужно будет урну захоронить. Может, на том же кладбище, где папа, как думаешь? Да, хорошо. Там ей не будет одиноко. Согласилась. Людмила Михайловна. Текст читала Елена Дельвер.